Глава девятая. Кит или шляпа. Агар, у входа в лагуну все спокойно», — доложил он меснук и ударил кулаком по столу. Небольшая раковина, в которую он говорил, закачалась. Внутри был экран, на экране зернистое изображение русалки. «Жаль, значит, твоя пиранья сегодня не пообедает», — отозвалась русалка. «Я думала, к нам заплыл кто-то из людишек» уверен, что ни одна русалка не сбежала?» Оми вздохнул. Он был невысокого роста, с морщинистыми ручками и вздернутым носом. Один глаз прикрывали поля очень причудливой шляпы. «Я же уже говорил, за всеми русалками лагуны следят мои пираньи. Все на месте, занимаются чем положено. Кроме путешественницы Белинды Шелтон, которая пишет в журнал «Вести глубин». Разберемся с ней, когда вернется». Если, конечно, ее не успеет сожрать какой-нибудь рассерженный угорь. Ты должен мне помочь. Агарь водрузила на голову что-то огромное. Как думаешь, в этой шляпе моя голова не кажется слишком большой? Прищурившись, Омми смотрел в экран и отвечать не торопился. Ну так как, Оми, В этой шляпе моя голова не кажется слишком большой? Повторила русалка на этот раз медленно и отчетливо, как будто ее собеседник плохо понимал по русалочке. Отвечай, я Агарь. Оми потер раковину. Агарь, у тебя на голове кит? Думаю, да, тихо сказала она. Ясно. Оми вздохнул. Ладно, вернемся к нашим планам. Вскоре вся лагуна будет твоей. Женщина сказала, что отдаст обещанное через день. Она хочет убедиться, что Арабелла Скарн не помрет в аквариуме. Оно и понятно. В аквариуме не то, что в море. День уже прошел, так что можно отправиться к этой женщине и забрать то, что нам причитается. Поплывешь к ней ты. Я, командир пираний, не могу бросить лагуну. А ты возьми с собой няма, и я его тебе сегодня приведу. Няма обреченно закрыл глаза. Ой, ну нет. Лучше я сама приплыву во дворец и заберу его. Надену новую шляпу. Не надо, рявкнул Омми. «Что, не стоит надевать шляпу?» — удивилась Агарь. «Неважно, наденешь ты шляпу или нет. Тебе нельзя сейчас в дворец. Считай, что это приказ. Вдруг кто-нибудь догадается, кто ты такая, до того, как мы закончим то, что задумали». «Ну и пусть!» — фыркнула Агарь, поправляя топ. Две блестящие ракушки на веревочке. Кит сполз у нее с головы и плюхнулся на пол. «Мне надоело тут торчать целыми днями!» Я сто лет не была в ракушках и кружках у кунди-ракунди. Давай заставим ее сменить название. Она какое-то глупое и неудобное. Вот, повторяй за мной. Ракушки. Не хочу. Повторяй. Ракушки и кушки у кунди-ракунди. Видишь, ты ошибся. Ты сказал кушки вместо кружки. Ну да, да. Раздраженно процедил сквозь зубы Оми. Но подумай сама. «Скоро все ракушки из этого магазина будут твоими!» «Внимание, тревога, тревога!» Вдруг донеслось из раковины. Вместо Агаря на экране появилась карта дворца. В одной из комнат мигала иконка с пираней, щелкающей челюстями. Он миссер хмыкнул. «Это еще что такое?» «В чем дело?» Закричала Агарь. «Ты куда-то пропал!» «Внимание, тревога, тревога!» Сиди, где сидишь, и даже не думай приближаться к дворцу. А мне пора. Он мне захлопнул раковину. Кажется, кто-то проник в тронный зал.